Нравится, не нравится. Луна по небу катится, И ноченька светла. Скажи, моя красавица, Что так не весела? К чему тебе печалится, Крученица к чему? Ну что тебе не нравится, Никак я не пойму. Я постель постелю, Я тебя так люблю. Нравится, не нравится, Спи, моя красавица, Ты душой не криви, Не беги от любви. Спи, моя красавица, Нравится, не нравится. Капризно топнешь ножкою, В глаза нагонишь мрак, Скажи, моя хорошая, Ну что? Тот тебе не так. С твоим капризом справиться стараюсь от души. Ну что тебе, красавица, не нравится? Скажи.